Глава тридцать шестая. Было ясно, что бритты настигнут их прежде, чем они успеют перевалить через гряду. Понимая, что оторваться от противника почти невозможно, Макрон лихорадочно завертел головой и вдруг в душе его шевельнулся слабый проблеск надежды. Туда! Он вытянул руку, указывая налево. В смутном свете новой луны овраг, заполненный ночным туманом. Выглядел не очень приветливо, но на другое укрытие рассчитывать не приходилось. Туда, шевелитесь, живей! Легионеры, взяв лошадей под усы, т ц повели их по склону к лощине. Макрон отходил последним, наспех маскируя следы промятые в мокрой земле колесами тяжело груженной повозки. Удавалось ему это плохо, а враг был уже рядом. Оставалось только молиться и надеяться. Что в темноте эти вмятины не бросятся б р и т там в глаза. Тем временем солдаты чуть ли не на руках спустили повозку в овраг. Макрон проводил ее взглядом. Овраг был глубоким и плотный туман поглотил маленькую колонну. Наказав остальным следить за тем, чтобы животные и раненые вели себя тихо, Катон взобрался по склону. Нам повезло, командир, сказал он Макрону. Когда мы спускались, повозка едва не прокинулась, правда? Макрон, не удержавшись, зевнул и лег на живот, подперев подбородок руками. Не поднимайся, не шевелись, вообще ничего не делай, совсем ничего. Жди приказа. Катон нервно кивнул и припал к земле, стараясь не шевелиться. Медленно потекли томительные минуты. Неожиданно, всего в ста шагах в ночной мгле. Заскользили смутные тени. Это были всадники, целый кавалерийский отряд, что удивило Катона. Странно, подумал он, ведь Цезарь писал, будто британские варвары предпочитают конницы колесницы. То ли великий полководец ошибся, то ли за сотню лет туземцы сумели обзавестись такого рода войсками. Всадники между тем растеклись по обе стороны от тропы, медленно двигаясь к гребню. Один из левофланговых разведчиков проехал шагах в двадцати от лежащих. Те, не дыша, замерли в ожидании крика. Но никакой тревоги поднято не было. Разведывательный отряд, не задерживаясь, скрылся из виду. А через какое-то время снизу донеслось негромкое звяканье, и на тропу вылилась, а потом рекой зазмеилась по склону темная масса воинов и колесниц. До ушей. Затаившихся римлян долетали обрывки чужой речи, и Катон поймал себя на том, что она ему кажется благозвучнее германской, хотя никакой особенной радости ему это открытие не принесло. Прозвучала отрывистая команда, и все разговоры смолкли. Из т ы л а вверх вдоль колонны пронеслась колесница, обогнав войско, она исчезла за гребнем. И по линии тут же прокатился смешок, затем разговоры возобновились. Казалось, поток у в о и н о в не будет конца. Голова колоны н давно перевалила через гряду, а из болота и з л и в а л и с ь все новые и новые толпы. Лишь когда а р и е р г а р д войска варваров пропал из глаз, Като н о с м е л и л с я заговорить. Как ты думаешь, командир, сколько их? Прошептал он еле слышно, все еще опасаясь, что враг. ушел недостаточно далеко Макрон посмотрел на камешки, лежавшие у него на ладони, скажем где-то двадцать к о г о р т то есть девять тысяч. присвистнул Катон Макрон произвел в уме вычисления и кивнул более чем достаточно, чтобы в и с п а с и а н у было о чем беспокоиться, не говоря уже о колесницах. Если эта а р а в а обрушится на легион, выходит Вителли не врал. Да, просто ответил Макрон, не врал. Послушай, нам надо двигать отсюда и налегке, учитывая, что теперь между нами и легионом это какая прорва туземцев. Надо бросить повозку, зарыть сундук, сесть на лошадей и попытаться, обогнув варваров, добраться до наших. Зарыть сундук после всего, что с нами было? Ты хочешь попасть в плен или хуже того? Вместе с нашей находкой никак нет, командир. Ну тогда нам придется оставить ее здесь, чтобы потом вернуться за н е й если, конечно, будет кому возвращаться. Осознав, что его лошадь в к о н е ц выбилась из сил и вот-вот падет, в и т т е л е й свернул с т р о п ы и спешился в тени старой рощи. Полузагнанное животное всхрапывало, втягивая в себя ночной воздух, а он... Заходился от гнева. Подумать только, этот сундук был у него почти что в руках, крепкий, вместительный, полный несметных богатств, н е и с ч е р п а е м ы й к л а д е з ь средств для подкупа и сенаторов, и солдат, даже п р и т а р и а н с к и х гвардейцев. Взять хоть Пульха, р он тоже п р и т а р р и а н е ц но при звоне золота забывает о каких-либо принципах. Правда, много берет. Зато сирийцы не торговались. Стоило Вителлию выдать себя за друга Скрибаниана, и они без вопросов повиновались ему. Поразительно все-таки, что делает с людьми алчность? Ведь не прошло и полугода с тех пор, как он, Вителли, был верным слугой императора, настолько верным, что в его благонадежности не усомнился даже такой тёртый калач, как Нарцис. Однако стоило вольно о т п у щ е н н и к у поведать знатному, но не очень богатому римлянину о сокровищах, затонувших в т р я с и н е британских болот. Как в том, тут же зашевелились тщательно подавляемые амбиции, подвигнув его взлеять в себе коварный и казалось беспроигрышный план. Ведь вся эта история с возвращением клада в императорскую казну должна была косвенным образом стать проверкой. добро порядочности Веспасиана и именно Вителлию вменили в обязанность наблюдать за легатом, дабы вмешаться, когда тот решится на бесчестный и пагубный шаг. Веспасиан правда вел себя безупречно, однако это не мешало трибуну слать нарциссу чернящие его донесения, чтобы, когда сундук пропадет у царя дворца, не оставалось сомнений, кто в том виноват. Веспасиан таким образом. попадал капкан, из которого не выбираются. Сам же Вителли, завладев казной Цезаря, рассчитывал до поры затаиться, чтобы потом постепенно начать расчищать себе путь наверх. Это был превосходный план, и вдруг все пошло прахом. В приливе злости Вителли плащедно выбранился, но тут же опомнился и встревоженно огляделся по сторонам. Кажется. Все было спокойно. Трибун вздохнул. Мало того, что он потерпел неудачу, так еще и виновники его провала остались в живых. Как только этот чокнутый центурион со своим недоделанным оптионом в е р н у т с я в лагерь, он будет разоблачен. Одна надежда, что они не вернутся, и надо сказать, на то есть шанс. Возможно, бритты уже настигли повозку и перебили сопровождающих. Впрочем. Нечего тешить себя пустыми надеждами. Макрон, скорее всего, и звернется. Он отважен, хитер, удачлив и вряд ли даст так просто себя укакошить. Трибуну вспомнился горящий германский поселок и истекающий кровью центурион. Вот не задача. Ведь мог же проклятый варвар нацелить копье чуть выше, так нет? Пока трибун терзал себя этими размышлениями, его лошадь пришла в себя и теперь. с довольным видом пощипывала траву под развесистым дубом. Неожиданно она дернула ушами, скинула морду и насторожилась, заметив ее волнение. Вителей положил ей руку на холку. Лошадь вздрогнула. Что с тобой, девочка? т о была раздула ноздри и, прядая ушами, попятилась. в и т е л и проследил за ее испуганным взглядом и увидел. приближавшихся к нему всадников с бьющимся сердцем он попытался вспрыгнуть на лошадь, но та отскочила и громко з а р ж а л а А чтоб тебя! Рванув поводья, трибун взлетел в с е д л о и ударами каблуков п о с л а в д у р о ч к у с места в голоп, понесся прочь от расплывчатых силуэтов бесшумно скользящих по залитому лунным светом пространству. Панический страх и желание жить овладели им в такой степени. что он выбрал не то направление и теперь удалялся от своего легиона. Ладно, мелькнуло на задворках сознания, в конце концов наплевать. Можно догнать четырнадцатый легион, движущийся сейчас на соединение с Плавтем. и Пусть в и с п а с и а н сам разбирается с вражеским войском, а он, Вителлий, ведет себя героически как-нибудь в другой раз. Римские кавалеристы. Подскакали к дубу, где только что кто-то скрывался, и прислушались к стремительно удаляющемуся стуку копыт. Вот хренов вояка, пробормотал один из них. Похоже на аж, мне по крайней мере так показалось. Какой-нибудь тупица гонец, предположил д е к у р и о н Сбился небось с пути. Может догнать его командир? д е к у р и о н подумав, покачал головой: нет, не стоит. Если он наш, то вскоре опомнится и отыщет дорогу. А если он варвар, командир, а если варвар, то ему повезло. Мне неохота гонять вас по б у е р а к а м мы и так уже умотались. Пора возвращаться. Декурен поморщился, развернул эскадрон и поскакал впереди всадников, хмуро прикидывая, что скажет визпасиану. Обнаружить какие-либо признаки вражеских сил так и не удалось. По правде говоря, Дикурон вообще сомневался в реальности этого варварского войска, якобы пытающегося устроить легиону засаду. Он устало пожал плечами, подумав, что вся эта кампания вообще оборачивается сплошным разочарованием. Ни тебе врага, ни добычи, ни женщин рассчитывать было не на что, и приходилось смириться с фактом, что п л а в т и й разгромит туземцев задолго до того, как второй легион Хоть каким-нибудь краешком сунется в дело. Стыд и позор, подумал д е к у р о н Славная маленькая битва была бы сейчас очень, кстати. Награды, надежда на продвижение за счет командиров, в з д у м а в ш и х проявить избыточный героизм. Но вздохнул он, никакого сражения не предвидится, ибо им в многочасовом кружении по окрестностям так и не встретился ни один долбанный брит. Для маленького отряда легионеров ночной переход обернулся сущей мукой. Легконогие сирийские кони, идеальные для внезапных наскоков, капризничали, отказываясь нести на себе более одного седока. В конце концов, утомившись от ругани и пануканий, Макрон приказал людям спешиться, оставив на лошадях только раненых. Легче стало не только животным, но и солдатам. Шагать им было много привычнее, чем болтаться в седле. Макрон вел свой отряд практически наугад, стараясь забирать ближе к морю. Так было больше надежды обогнать варваров. К тому же при известном везении на них мог наткнуться римский конный патруль. Они должны теперь рыскать повсюду, ведь в и т е л и надо думать успел добраться до лагеря и поднял тревогу, так что хитрецы Дикари никого уже не застигнут врасплох. Это успокаивало, но с другой стороны Макрон понимал, что трибун сейчас не сидит с л о ж а руки, а всемерно пытается очернить своих обличителей. Кто его знает, какой оборот теперь примет дело. Зря. Нет, все-таки зря он его отпустил. Конечно, под лица следовало прирезать, а труп утопить. Это разом решило бы многое. Центурион досадливо крякнул и вообще как в и т е л и пронюхал о сундуке. Веспасиан у в е р я л что вся эта история тайна, доверенная лишь узкому кругу лиц. Трибун не входил в этот круг, однако не только проведал о миссии уходящего в ночь отряда, но и ухитрился нанять банду приспешников, чтобы этот отряд перебить. Надо думать тех самых сирийцев, что напали на Центурию по дороге в г е с а р и а к у м Кто-то явно вел тонкую, сложную игру. И создавалось неприятное ощущение, что он Макрон всего лишь мелкая нитка в огромном клубке интриг. Центурион усилием воли заставил себя выбросить из головы эти мысли. Сейчас не время на что-либо отвлекаться. Сейчас главное доставить своих людей в часть, а они Макрон это видел, вымотались до крайности, чтобы провести их по вражеской территории. Необходимо постоянно быть на чеку, то есть иметь ясную голову, острый взор и чуткий слух. Думая так, центурион пошатнулся и почувствовал, что его поддержала чья-то рука. Осторожнее, командир, прошептал Катон. Ты чуть было не упал. Тебе нужен отдых. Нет, я в порядке. Командир, ты можешь сесть на лошадь и подремать, а я поведу ее в поводу. Я сказал нет, нельзя. Макрон хотел объяснить, что такой поступок позорен для командира, но язык в о р т у не ворочился, и он ограничился тем, что оттолкнул от себя несмышленного птиона и попытался ускорить шаг. Всю ночь маленькая колонна плутала по окутанной мглой холмистой равнине. Привал делать не решались из опасения, что все тут же уснут. Люди плелись и плелись, пока с первыми лучами рассвета. Не поднялись на вершину очередного холма и не увидели в отдалении множество светящихся точек, являвшихся, разумеется, ничем иным, как кострами римского легиона. Несмотря на ранний час, лагерь был весь в движении. Похоже, мы как раз вовремя. Устало ухмыльнулся Макрон. Они вроде как готовятся выступать. Веспасиан всегда был ранней пташкой, так что никакого отдыха для нас не предвидится. Хот он улыбнулся Макрону, однако тот уже отвернулся и, как завороженный, глядел в сторону дальнего леса, смыкавшегося с дорогой, по которой должен был двинуться легион. Солнце еще не коснулось деревьев, однако к их темной зубчатой линии тянулась другая тень. Черный поток людей, лошадей, колесниц вливался в лес с б е с ш у м н о й вкрадчивостью, выслеживающей добычу змеи.